Темная сторона трейдинга О темной стороне трейдинга я бы хотел рассказать на примере жизни Джесси Ливермора. Пожалуй, каждый трейдер читал книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», основанную на его жизни. Эта книга, однако, не раскрывает некоторые подробности пути известного трейдера. На протяжении всей своей жизни Джесси Ливермор страдал от приступов депрессии. Но главное, что не раскрывает книга, это факт, что Джесси Ливермор покончил жизнь самоубийством. Это произошло в 1940 году, когда ему было 63 года. Не будет ошибкой предполагать, что одной из главных причин такого печального исхода стал именно трейдинг. В конце своего пути Ливермор был практически банкротом. В предсмертной записке, которую он адресовал своей последней жене, Ливермор был женат три раза. Он написал, «Дорогая Нина, ничего не могу поделать. Дела мои пошли плохо. Я устал сражаться. Я больше не могу. Это единственный выход. Я не стою твоей любви. Я безуспешен. Мне действительно жаль, но это единственный выход для меня». Взлеты и падения Джесси Ливермора поражают воображение. В 14 лет он убежал из дома практически без денег. На падении 1907 года, когда ему было 30 лет, он сделал 3 миллиона долларов. Сегодня и в начале 20 века 3 миллиона долларов — это совершенно разные деньги. В пересчете на сегодняшние деньги эта сумма эквивалентна примерно 70 миллионам долларов. Представляете, сделать с нуля 70 миллионов долларов в 30 лет. Позже Ливермор потерпел крах. Но на падении 1929 года ему снова удалось взлететь, и он заработал 100 миллионов долларов. Сегодня это примерно полтора миллиарда долларов. После этого, однако, трейдер постепенно снова теряет все свое состояние. Из записей о Ливерморе не совсем ясно, как именно он потерял деньги. Есть предположение, что то ли он по старой памяти шортил растущий рынок, то ли рынок в ходе своей эволюции поменял свое поведение, и методы Ливермора перестали работать. На своей последней фотографии Джесси Ливермор запечатлен с третьей женой за день до своей смерти. Ливермор не любил показываться на людях. Более того, он избегал людей. Перед тем, как сделать снимок, фотограф спросил у Ливермура разрешение это сделать, и трейдер ответил «Пожалуйста, но это последняя фотография, которую вы сделаете, потому что завтра я уезжаю на очень-очень долго». О душевном состоянии трейдера на этой фотографии судить несложно. Лично у меня есть еще одна гипотеза и объяснение, почему Ливермор потерял состояние в 1930-х годах. не последнюю роль в самоубийстве Ливермора, если проследить его биографию, сыграла, на мой взгляд, его вторая жена. В 1920-х годах, когда он жил с ней, семья была счастлива и купалась в роскоши. Но примерно с 1927 года вторая жена Ливермора начала злоупотреблять алкоголем. Из-за чего? Ходили слухи, что Ливермор ей изменял, во что мне лично верится мало. Может быть, этому поспособствовал слишком фешенебельный стиль жизни, который вела вторая жена. Оставшись без значительных средств, она продала за копейки семейный дом Ливерморов. Так или иначе, в 1932 году Пара развелась, а в 1935 году в состоянии алкогольного опьянения вторая жена Ливермора выстрелила в их сына. Сын не погиб, но получил тяжелую рану. Для дискреционного трейдера, каким по сути был Ливермор, хотя в его торговле и присутствовал значительный элемент системности, исключительно важным было психоэмоциональное состояние. Думаю, неурядицы в личной и семейной жизни Выбили могучего трейдера из равновесия Также, на мой взгляд, большой ошибкой Ливермора Был отказ от создания реальных активов вне фондового рынка В реальном бизнесе и недвижимости Которые могли обезопасить его самого от потери самоконтроля В книге «Торговля акциями» ливермур пишет «Мне никогда не удавалось заработать за пределами Уолл-стрит» Я потерял миллионы долларов, инвестируя в рискованные предприятия. Имея в виду это, я вспоминаю бум недвижимости во Флориде, нефтяные скважины, строительство самолетов, продажу продуктов на основе новых изобретений. Конец цитаты. Из-за стечения обстоятельств, несколько неудачных инвестиций в предпринимательские проекты привели к тому, что Ливермор пришел к ошибочному выводу о нецелесообразности построения надежного тыла в реальном секторе экономики. На те средства, что были выиграны на падении 1929 года, он мог бы построить со временем целую бизнес-империю. До какого отчаяния должен дойти человек, чтобы покончить жизнь самоубийством? Человек решает покончить с собой, когда его дальнейшее существование настолько невыносимо, что он идет даже на этот тяжкий грех. На мой взгляд, одно из самых психологически тяжелых испытаний, что могут приключиться с человеком, это падение после взлета. Когда такое происходит, человек сравнивает свое текущее положение с тем, что у него было раньше. Вдвойне печальнее ситуация, когда сил и средств бороться дальше не осталось. На фоне прежней блестящей жизни в лучах славы, новая жизнь становится нестерпимой. Немногие выдерживают удар, когда жизнь теряет динамику или отворачивается удача. Человек, выбравший в качестве своего главного ремесла трейдинг, должен быть морально готов к падениям и тяжелым затяжным мрачным депрессиям. Есть еще одна стоящая внимания фотография Ливермора. На ней Джесси Ливермор сидит перед судьей по делу о своем банкротстве. Если вы найдете ее в интернете, вы увидите на ней доведенного до крайности биржевого игрока. Обратите внимание на его позу она полна напряжения. Ливермор очень худой. Видно, что ему тяжело, но он старается держать себя под контролем. Печальная специфика трейдинга такова, что человек, начавший играть на рынке, становится рисковым наркоманом. Дело тут даже не в деньгах, а в эйфории, которую испытывает человек, получив большую прибыль. Ощутив однажды этот кайф, Увидев светлые картины нового будущего, вы захотите повторить это ощущение вновь и вновь, а к остальным сферам жизни ваш интерес постепенно будет падать. Вот что пишет по этому поводу Макс Гюнтер в своей книге «Как поймать удачу». Что реально движет рисковым наркоманам, так это жажда крупного выигрыша. Это должен быть крупный выигрыш, ставка 20 к 1 на скачках. Ставка на бирже, которая приносит шестизначную сумму Средненькие удачи не подходят рисковому наркоману Он, как подсевший на героин, который начинает с маленького, привыкает А потом не может словить кайф без лошадиной дозы Когда выпадает большой выигрыш, молодой любитель риска получает встряску Как от напряжения в миллион вольт и подсаживается на это на всю жизнь Конец цитаты Особо опасную игру ведут трейдеры, привлекающие заемные средства. Проторговав на рынке несколько лет, некоторые начинают думать, что они окончательно овладели ремеслом и теперь якобы понимают рынок. После удачной полосы они решают увеличить масштабы за счет инвесторов, совершая тем самым фатальную ошибку. Осенью 2017 года в российском интернете появилась новость о самоубийстве трейдера. Дело вызвало резонанс, так как трейдер убил не только себя, но и дочь. Я буду называть его трейдером Н. Он был участником российского форума трейдеров Smart-Lab. Некоторые из моих знакомых знали этого человека. В предсмертной аудиозаписи трейдер Н объяснил свое решение финансовыми проблемами, а убийство дочери тем, что не хотел оставлять ее сиротой и отдавать на воспитание чужим людям. Я решил посмотреть видеозаписи этого трейдера. Он вел видеоблог на Ютьюбе, где давал комментарии рыночным движениям и объяснял свои действия. Я решил сделать это, чтобы понять, как делать и мыслить не стоит. В последнем видео трейдер Н находится в шорте по S&P и NASDAQ. В его рассуждениях явно прослеживается шорт-байас, то есть склонность к коротким позициям, и confirmation bias. На явно растущем рынке он пытается разглядеть признаки грядущего падения. Некоторые движения рынка он называет идиотическими, вызванными глупыми деньгами. При всем моем сочувствии, его анализ рынка нельзя было назвать иначе, как поверхностным. В одном месте трейдер N чертит нижнюю границу восходящего канала, поддержку, и говорит, что если цена пробьет ее то последует разворот вниз. В другом же месте, в абсолютно зеркальной ситуации, где цена пробила верхнюю границу канала, он утверждает, что это закрытие коротких позиций, и поэтому рынок должен пойти вниз. Для прогнозирования рыночного движения трейдер N также пытается применить фундаментальный анализ и анализ новостного фона. В видео одного из знакомых трейдера N можно было узнать, что трейдер N практиковал скальпинг минутных и даже 10-секундных графиков. К его коротким продажам американского рынка определенно добавлялось что-то личное. Упорное желание шортить растущий американский рынок можно обнаружить у трейдеров-дилетантов весьма часто. Думаю, такой шорт-байс объясняется каким-то подсознательным желанием выигрывать именно тогда, когда другим плохо. Ведь если трейдеру с короткой позицией везет, он увеличивает свое благосостояние не только за счет правильно открытой позиции, но и за счет того, что богатеет на фоне обеднения других. У нас в России на умы трейдеров определенное влияние оказывает и отечественная пропаганда на Первом канале, где с утра до ночи пытаются втолковать, какие американцы нехорошие и обманщики. Стоит ли удивляться, что шорт по S&P в таких условиях превращается у некоторых в своего рода квинтэссенцию зависти и мести? Помните, что разговоры о вселенском сговоре и о том, что рынком кто-то манипулирует, отличительная черта непрофессионалов. В те дни, когда произошло событие с трейдером N, американский рынок бил исторические максимумы, а после рос еще весьма долго. Думаю, трейдера Н. охватил паралич и отрицание объективной реальности. Пожалуйста, сделайте для себя выводы из этой истории. Как заметил Алл Брукс в своей книге «Торговля на ценовых трендах», ваша задача — не переусердствовать в отрицании того, что происходит прямо перед вашими глазами.